Их обильно умащенные прелести жирно вспыхивали в косом луче. В одной из танцовщиц Макдональд узнал Роситу Леарес, завоевавшую в прошлом году титул «Мисс Вселенная». Другая оказалась неведомой эфиопкой или нубийкой и отличалась особой округлостью форм. Сам Аббас возлежал на роскошном хоросанском ковре и лениво посасывал наргеле.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 Мита он застал, как обычно, на пустыре, мусолящем серебряный мундштук Корнета Пистона. Под крестом в Фомагусте разливалось вокруг заунывное эхо. Загаженного обрыва и проволочных спиралей не было и в помине. За ржавыми прутьями забора расстилалось, сливая с пыльным горизонтом щебнистая пустыня. Сквозь легкую дымку лиловым бархатом проступали далекие вершины.